Для древнейших стадий она слишком искусственно накладывается на слишком скудные наши данные о тех временах. Для всех стадий она чересчур злоупотребляет уверенностью в одинаковости процессов на самых различных точках земного шара, затушевывая тем самым разнообразие процессов. Затем для стройного проведения этой теории оказывается необходимым принять одну предпосылку, которая заранее отрицает целую категорию фактов, особенно важных именно для древнейшего периода – «народное передвижение». Теория стадиальности социального развития предполагает, что народные организмы, среди которых происходит последовательный переход от одной стадии к другой, остаются жить в одних и тех же условиях места развития, на одном и том же месте. И то, и другое предположение, неподвижность населения и однообразный ход его развития противоречат действительности. Как раз в изучаемый период население наиболее подвижно. Процесс его передвижения и окончательного оседания в различных месторазвитиях составляет ближайшую задачу нашего изучения. Мы при этом уже связаны выводами, полученными в первой части этого тома. События исторической эпохи должны или оправдать, или опровергнуть эти наши выводы. Они оправдают их, если окажется, что изучаемые здесь теперь исторические процессы, естественно, связаны с доисторическими, как их прямое продолжение. Страница 337 С другой стороны, правильность наших прежних заключений подтверждается, если они дадут возможность осветить неясные до сих пор стороны в явлениях исторической эпохи. Надежной проверкой послужит при этом тесная связь того или другого процесса с тем или другим определенным месторазвитием. Надо помнить при этом, что передвижение населения в эту историческую эпоху происходит уже не на пустом месте. При окончательном сформировании современных национальностей антропологический и этнический состав их, уже смешанный раньше, должен окончательно определиться сожительством и смешением новых пришельцев, сосевшим уже на месте доисторическим субстратом. Три пути передвижения. Всего яснее и лучше засвидетельствованы источниками, письменными и археологическими передвижение народностей в степной полосе России, соответствующей нашему второму и отчасти третьему месторазвитию. Тут, в особенности соответственно характеру месторазвития и примитивной техники народного хозяйства той эпохи, население подвижно. Оно задерживается в степи ненадолго, стремясь пройти дальше, в направлении северо-востока на юго-запад. Это направление нами выяснено для скифского периода. Смотрите первую часть тома, таблицу номер 8. Здесь проходит полоса чернозема, номер 5. Для периода, к которому переходим, яснее становится разбросанность исходных точек переселений, от Камы до Закавказья. Веером эти линии сходятся к Русской степи и теряются за ее пределами на Европейском западе. Только отдельные части проходящих кочевых народов осаживаются на пути по обе стороны степи, пустыни. Севернее ее или Преобладающая национальность передвигающихся кочевников – тюркская, с теми поправками на монголов, о которых мы говорили по поводу скифов. Вторая серия передвижений происходит в неподлинной степи, в следующей к западу полосе, составляющей переход от Средней Европы к Восточной, то есть в районе западных лесов. Примечание первое. Вторая серия передвижений не показана на сводной карте номер 42. Конец первого примечания. Здесь встречное движение происходит с северо-запада на юго-восток. Тут и наличность субстрата старого населения гораздо явственнее, нежели в районе степных кочевьев, ибо место развития это пригодно для более продолжительного оседания пришельцев на месте. Но на первый раз это условие не соблазняет новых пришельцев. Столкнувшись с кочевыми ордами на востоке, они поворачивают в их сопровождении на юго-запад, отыскивая не новые пастбища, как и кочевые спутники, а более культурные страны, привлекающие их накопленными богатствами. Страница 338. Это передвижение приводит их в пределы греко-римского мира. Кочевники гибнут там, производя опустошение, а осевшее население принимает культурные черты нового места развития.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 Это исходная часть того процесса, который, задевая Россию, сливается с так называемым «великим переселением народов». Третья линия передвижения, наиболее для нас важная, но и всего труднее поддающаяся изучению, расходится в тройном направлении – веером с запада на юго-восток, на восток и на северо-восток. Предупреждая подробное изучение этого тройного потока, скажем, что его исходной точкой должен явиться тот гипотетический общий центр распространения восточного славянства, который, согласно выводам первой части этого тома, должен был находиться в восточной части территории, принадлежавших Польше, а именно в Малой Польше – Мазовии и Польском поморье – Кашубы. Предположительно, надо искать линии расчленения и распространения из этих трех частей Восточнославянского потока по следующим направлениям. Из Малой Польши в Прикарпатье, Закарпатье, Волынь и Подолию, из Мазовии на Верховьях Припяти, Днепра и Двины – Наконец, из Польского поморья к Балтийским берегам в Озерную область. Это построение является не только моей рабочей гипотезой. Оно вполне подтверждается изучением фактических данных. Смотрите карту трех путей передвижений номер 42. Примечание второе. На сводной карте номер 42 все эти три течения показаны черточками под цифрами 1 Поморская, 2 Кривичская, вятическое и 3 днепровско волынская Конец второго примечания. Страница 339. Глава 1. «Южная Россия и кочевники Степи. Сарматы». В первой части этого тома мы неоднократно возвращались к происхождению русской степи, к ее связи с азиатским месторазвитием и ее выклиниванием при приближении к Западному Черноморью. Направление передвижений в этой части России определяется этим ее этнографическим положением. Это территория кочевников, проникавших сюда из азиатских пустынь и сохранявших черты кочевого быта. Мы уже знакомы с древнейшими передвижениями этого рода. Мы остановились там на так называемом «скифском периоде». Он теперь продолжается, переходя постепенно в период «сарматский». Сарматская эпоха длилась приблизительно шесть столетий, от начала третьего века до Рождества Христова до IV века после Рождества Христова. Народность сарматов в первоначальном смысле этого этнического термина мало чем отличалась от скифской, но оба названия испытали ту же судьбу, они постепенно теряли этнографический смысл и становились чисто географическими обозначениями, охватывая при том очень обширную территорию. Чтобы сохранить за понятием «сарматы» его первоначальный смысл, надо вернуться к первому появлению сарматов на горизонте Южно-Русской степи. Об этом моменте знал уже Геродот. В этом незаменимом источнике первый народ, который следует за скифами на восток, суть «савраматы». Начиная от отдаленных частей Азовского моря, они занимают пространство к северу на 15 дней пути. Страна эта совершенно лишена деревьев. В стране будинов деревья имеются в большом изобилии. Савроматы говорят с киевским языком, но их наречие всегда было нечисто, так как амазонки, согласно легенде, жены Савроматов, недостаточно ему научились». Подчеркнутые места совершенно точно определяют как исходный пункт продвижения сарматов по южно-русским степям, так и их родство со скифами в тесном смысле. То и другое согласно с нашими собственными выводами. Традиционный взгляд также признает, что народность сарматов родственно скифской, но он считает тех и других иранцами. «Мы уже возражали против огульности такого суждения». Страница 340. Теперь нам остается распространить наше мнение о народности скифов также и на сарматов. Те и другие представляются нам смесью тюрков с европидами Азии, но примесь монгольского и кавказского элементов у сарматов становится заметнее. Наше определение подкрепляется тем, что и во время своих передвижений сарматы оставались кочевниками. Пять веков после Геродота мы встречаем сарматов уже на Дунае и в верховьях Одера и Вислы, но и тут они все еще слывут в источниках, как «бродячие», «живущие в телегах», «жители телег», «петингеровой карты», «на вазу» и «на лошади живущие по тоциту. При этом всякий раз они оказываются в этих местах, обитающими в ближайшем соседстве с порабощенными ими славянами. Славяне им платят подати. Надо при этом, конечно, помнить наше резкое различие кочевников от оседлых земледельцев, связанное, по нашему мнению, с этнографическим различием. Это различие между сарматами и венидами, славянами, проводит и тацит. Следует затем различать между западом и востоком русской степи. Еще Докучаев отметил, что климатические условия юго-западной России, несомненно, более благоприятны для лесной растительности, чем климат соответствующих широт центральной и восточной России. А так как юго-западная Россия примыкает к старому лесному карпатскому кряжу, то, естественно, допустить, что здешние степи скорее уступили свое место лесам, чем где-либо в соответственных широтах России. Этому благоприятствовал и холмистый рельеф местности. Не Даром уже Геродот поместил здесь, в отличие от кочевников Степи, своих земледельцев и пахарей. Напротив, на восток в Поволжье и за Волгой степь, постепенно расширяясь, отнимала у леса Степи значительно больше пространства по направлению к северу, чем теперь. Именно здесь, на границах с Азией, сарматы должны были сохранить в наиболее чистом виде черты своей азиатской культуры. Древнейшее население Нижнего Поволжья. Эти соображения приводят нас в первую очередь к тому восточному пограничью, где вклинивается в степь единственный в России кусок азиатской абсолютной пустыни с каштановой почвой и солончаками. Нам поможет здесь новейшая сводная работа известного знатока археологии Нижнего Поволжья Рыкова. К сожалению, этот серьезный ученый именно в этой работе подчинился обязательному для советских археологов и историков учению о стадиальности, о котором мы только что говорили. Он принужден поэтому стушевывать разницу между сей Севером и югом, лесо степью и степью пустыней в Нижнем Поволжье, страница 341. Рыков отождествляет по этому народности той и другой части, только чтобы доказать для всей этой теории одинаковую последовательность стадий, требуемую теорией. Конечно, это ему не удается. Научная добросовестность требует постоянных поправок, которые и помогают установить истинную картину различия между населением степи пустыни и населением Волжской лесостепи. Из собственных указаний Рыкова совершенно ясно, что степи ее населения продолжают сохранять свой особый характер со времени первого своего заселения вплоть до исторических времен. Мы принимаем при этом деление на периоды в истории степи, которая принадлежит Рыкову. Наша сарматская стадия является в его классификации последнюю, точнее предпоследнюю ступенью изучаемого им периода. Для нее он насчитывает, несколько меняя при этом выводы прежних своих работ, использованных нами в первой части тома, три главных периода – Они охватывают в сущности всю территорию степи, включая и тот длительный засушливый период – четырехтысячные-тысячные годы до Рождества Христова, когда степь находилась еще в процессе образования. На этом огромном протяжении трех тысячелетий сам Рыков принужден прежде всего выделить период тех нескольких тысячелетий вплоть до эпохи Бронзы, когда ничтожное количество сохранившихся курганов свидетельствует о малочисленности населения на обширном пространстве Нижнего Поволжья, от Урала до Хапра и от Каспийского моря до реки Суруи. Напротив, огромное количество курганов последующего времени, то есть с эпохи Бронзы, должны свидетельствовать о сгущении населения – Но как раз тут, где в сущности и начинается связанная история степи, Рыков вынужден постоянно отмечать резкое различие культурных процессов в северной, лесной и в южной, степной и пустынной части Нижнего Поволжья. Сопоставим показания Рыкова относительно этих различий. Северная лесная полоса Нижнего Поволжья, южная степная и пустынная часть Нижнего Поволжья. Период 1. 2500-1300 годы до Рождества Христова. Хвалынская стадия – погребение в яме с накатами и ступенями, хотя одно и то же пастушеское земледельческое население, но менее устойчиво оседлое. Период второй – 1300 год до Рождества Христова, 200 год по Рождеству Христову. 1200-900 годы до Рождества Христова – нижние слои, поздняя срубная хвалынская культура, поздней бронзы в курганах. 900-700 годы. Ранняя эпоха железа. В верхних слоях грубая керамика с рогожным и сетчатым орнаментом. 600-й и до нашей эры. Развитие городищ с рогожной керамикой, принадлежащих родовым группам, из которых развивается мордовское племя. Незащищенные селища с мощными остатками культурного слоя, принадлежащими земледельческому населению. Курганы отличаются от северных поселения кратковременные, без сохранившегося культурного слоя, очевидно принадлежащие скотоводам, полуоседлое пастушье общество, позже ставшее кочевым. Появление племен с известными именами, но это не миграция, а лишь естественное продвижение. Страница 342. Период III, 400 год до Рождества Христова, 300-400 годы по Рождеству Христову. Городища превращаются из мест постоянного обихода в убежище в случае опасности. Возле них вырастают селища и рядовые невысокие курганы. Новый слой валов покрывает рогожную керамику. Инвентарь могил относится к первым векам нашей эры. Типичный армейский могильник 300-600 лет содержит культуру общую с Рязанско-Окской, связанной с 1200-1300 годами по Рождеству Христову. Это мар 2. Скифского типа стрелы пока не указывают на присутствие здесь скифов. Скотоводы скифы сарматы. От скифов к сарматам стадиальные изменения. Скифы Поволжья скотоводы, мало связаны с греческими колониями. Они связаны обменом с северной частью, Мордвой, с востоком и Сибирию.